Глава 25. Июль 2017 года. Июнь переходит в июль, но исполняется год, затем 13 месяцев. Ким бросает подработку в агентстве недвижимости, расположенном на Их улице. Рагин отменяет свой первый отпуск на Родосе без родителей. На календаре на стене кухни Ким видит свой почерк на квадратике 17 июля. Последний день семестра. Талова. Она плачет. Полиция наконец получила разрешение на обыск дома Жаков, но пока не обнаружила ничего подозрительного. Правда выяснилась, что в ту ночь система видеонаблюдения не работала, и все камеры были выключены. "Это моя вина", сказала Жозе Жак. "И они никогда не следуют инструкциям должным образом". Это сводит Мартина с ума. Вскоре после этого Скарлетт и её семья улетели в свой дом на Нормандских островах и больше не вернулись. Ближе к концу июля Ким отменяет свой августовский отпуск в Португалии на небольшом симпатичном семейном курорте с детским садом, который они с Толулой часами изучали по фотографиям в буклете, представляя, как Ной там играет, заводит новых друзей, к тому времени, возможно, он уже будет ходить. Как плещется в воде детского бассейна с надувными крылышками на руках, в купальном костюме на молнии и панамке от солнца. Когда Ким объясняет свои обстоятельства, женщина на том конце линии проявляет невероятное понимание и полностью возвращает ей деньги. После этого Ким долго плачет. Бывший муж Ким, Джим, бывает у них наездами. Он остаётся на несколько ночей, пока может, не работать, пока его мать разрешает ему оставить её. Озетем вновь возвращается в Гласка. В каком-то смысле Ким предпочла бы, чтобы он вообще не приезжал. Польза от его присутствия никакой, ни моральной поддержки, ни практической помощи по дому, только лишняя еда, которую нужно покупать, вечные чашки чая и просто не в стирку. В начале августа он снова приезжает, и как только он входит в дом, Ким понимает, что с ним что-то не так. Он выглядит измученным и напряжённым. Я только что видела эту женщину, говорит он, раняя куртку и сумку на пол в коридоре. Мать. Макс. Да, и как её там? Знаешь, что она мне сказала? Кем упускает глаза. С первого дня полицейских поисков она всячески старается избегать Макса и Саймона. Завидев их, она переходит улицу, поворачивается и выходит из магазина. О, господи, выдыхает она. Давай, говори. Она сказала, что, по её мнению, Талула и Зак сбежали, что у них красивый и продолжительный медовый месяц. Она так и заявила. Для них это было слишком, в столь юном возрасте, стать родителями маленького ребёнка. Так что я не удивлена. Ким вздыхает и качает головой. «А что ты на это сказал?» «Сказал, что она сошла с ума. Сказал, что ей нужно проверить голову». «Саймон был там?» «Был». «Что он сказал?» «Мало что». Ты напомнил ей, что ни один из них не использовал свой банковский счёт с той ночи, когда они пропали без вести. Напомню. Она сказала, что у них, вероятно, были наличные. Ну да, говорит Ким, закатывая глаза. Конечно. Они, наверное, сейчас валяются в куче купюр в люксе для новообращенных грёбаным Ritz-Carlton. Я зо как чёрт, говорит Чим. И как только они могут так легко это воспринимать, когда их сын «Ты меня понимаешь». И он начинает плакать. И, наконец, впервые после исчезновения Талулы, Ким чувствует, что они с Джимом в одном и том же месте, в месте общего ужаса, ярости и гнева. И она раскрывает объятия, и он обнимает её. И они долго не отпускают друг друга. И это первый раз, когда они так соприкоснулись за более чем десяток лет». И на мгновение Ким рада, что он здесь, рада, что ей есть с кем разделить своё горе, что он готов быть рядом с ней в этом уголке ада и поддержать её. Но она чувствует, как его щека касается её щеки, его пах через чур близко к её бедру, а его губы внезапно касаются её губ. Она задыхается и силой отталкивает его от себя так сильно, что он почти теряет равновесие. Он секунду смотрит на неё, а она на него. Кем шумно дышит и затем наблюдает, как он берёт свой пиджак и сумку, открывает входную дверь и тихо закрывает её за собой. Скоро сентябрь. Кем видит квадратик на календаре в кухне, на котором она написала «Талула снова в колледж». У неё даже нет сил плакать. Но исполняется год и три месяца, и он уже ходит и говорит. У Райана появляется девушка по имени Рози, с которой он всё время проводит в своей комнате — У Ким заканчиваются деньги, и она вынуждена взять в банке суду. Детектив-инспектор Маккой иногда звонит, чтобы сообщить что-то новое, что, пожалуй, следует называть старым. Каждый раз, когда он разговаривает с ней, становится всё яснее и яснее, что у них нет никаких зацепок. Следы шин на подъездной дорожке возле тёмного места принадлежат машине Лекси Малиган. Видеозаписи с камер видеонаблюдения на основных дорогах в Апфилд Коммон. и в его окрестностях ничего не показывают. Работодатели говорят, что Зак был хорошим парнем. В колледже Талулы говорят, что она была отличной студенткой. Море пустых лиц, покачивание голов. Ни у кого нет объяснения, что с ними могло случиться. Ким постоянно преследует образ Зака. Вот он, в ту летнюю ночь, хватает руки Талулы, сидя на диване в доме Скарлетт, а в кармане его куртки поблескивает кольцо. — Да. Иногда она входит в комнату Талулы и вновь и вновь ищет нечто такое, что откроет ей тайну, собьет с этой тайны замок. Но она ничего не находит. И так проходят месяцы. Скоро снова июнь, но и исполняется два года. И его впервые подстригают. В годовщину исчезновения Талулы Ким ведет по деревне процессию со свечами, пытаясь напомнить о пропавшей девушке, вновь привлечь внимание людей. Мэкс и Саймон уезжают из деревни, чтобы жить поближе к двум своим взрослым дочерям, у которых недавно родились дети. Они даже не прощаются. Им получают для Ноя место в детском саду при церкви святой невесты на четыре дня в неделю, а также устраивается на работу в паб «Лебедь и утки» в дневную смену. Она выплачивает взятую в банке ссуду, Райан и Рози расстаются, и у Райана теперь новая девушка по имени Мэйбл. у которой есть квартира в Ментоне, и он переезжает к ней. Так что жизнь Ким теперь такова: отвезти Ноя в сад, отработать смену в пабе, забрать Ноя из сада, сделать покупки, приготовить поесть, съесть приготовленное. Она не работает по пятницам, потому что некому сидеть с Ноем. Она в одиночестве пьёт вино и смотрит передачи о неудачных пластических операциях и собаках, перенёсших операцию по замене тазобедренного сустава. и по-прежнему ничего не меняется. Ничего не происходит. И вдруг однажды утром в начале сентября, через 15 месяцев после исчезновения Талулы, у её двери стоит женщина. Поразительно привлекательная женщина с мягкими светлыми волосами в красивом летнем платье. И эта женщина, её зовут Софи, нашла на территории Мейпл-хауса кольцо. И это кольцо Зака, более того, ам рядом была стрелка, которая как бы намекала, что тот, кто будет там копать, непременно его найдёт. И вот оно, наконец, знак того, что кто-то там что-то знает, знак того, что история Талулы ещё не окончена. Когда женщина уходит, Ким берёт телефон и пролистывает список контактов, пока не находит номер, по которому не звонила вот уже много долгих месяцев. Привет, Дом. Это Ким. Некоторое время назад она перестала называть его детективом Маккоем, а он перестал называть её мисс Нокс. Есть кое-что новое.